Глава 9. Убийца Осириса. Человек, если только он не воплощение Верховного Божества на Земле, является центром лишь своей собственной жизни. Так случилось и с Птахмосом. Члены семьи Визири очень скоро перестали обращать внимание на изменения в его настроении. Хотя следует признать, что мальчик даже не пытался обратить на себя внимание. Он был каким-то безликим, невыразительным, бесцветным, замкнутым, оставаясь, однако, довольно-таки высокомерным. Подобие дружбы, связывавшее какое-то время его и Парамессу, улетучилось. Они изредка обменивались лаконичными фразами на общие темы. «Что вкуснее, гусиные яйца или утиные?» «И как лучше укорачивать ногти на пальцах ног?» «Обрезать или стачивать пилочкой?» «Может, у Птахмоса украли его душу?» Тия отмахнулся от такого предположения. Такое было под силу только величайшему магу, ведь ка человека неотчуждаемо, неприступно и неувидаемо. Он спрятался от всех, как черепаха прячется в свой панцирь, ответил наставник однажды вечером на просьбу Туи объяснить поведение птахмоса. Он раньше парамессу приступил к изучению военных дисциплин и не раз упоминал в разговоре, что учитель отметил его успехи в освоении навыков борьбы в рукопашную. С занятиями верховой ездой дела обстояли не так хорошо, ноги у Птахмоса были довольно слабыми, и он с трудом высиживал положенное время в седле. И все же Сетти присвоил ему почетное звание военного советника. Беспокойство снова сунуло нос в помыслы Парамессо. Неужели этого воображало все-таки внесут в список престол наследников. Ну нет. В его жилах течет плохая кровь. Никто, кроме него, Парамессо не взойдет на трон, когда настанет время. Никто другой не ощутит в себе божественного присутствия. Не сегодня, так завтра, но он найдет возможность посрамить этого прихлебателя. Нужно только пошире открыть глаза. Тень от длинных стрелок солнечных часов множество раз совершила полный круг по циферблату и капли, истекающие из клипсидры отмерили множество ночей. Парамессу исполнилось семь, и он, наконец, стал делать первые шаги в искусстве войны. Он осваивал приемы борьбы в рукопашную, тренировался в беге. Инструкторы обучали его стрельбе из лука и метанию дротика. Он научился носить щит и получил первые навыки верховой езды. Наставники хвалили его за твердость духа и мужество, и эти похвалы были вполне заслуженными. Так что лучше бы тебе поостеречься, Птахмос. Рамсес Менпехтира, основатель новой династии, покинул восток и ушел на запад. На втором году царствования и 71-м своей жизни он поднялся к звездам туда, где процветают боги и достиг величия. Своим наследникам, Он назначил сына и визиря Сети, находившегося в зените своей жизни, ему шел 29-й год. В последние месяцы жизни отца ему пришлось самому править государством. По обычаю, 10 недель бальзамировщики трудились, обеспечивая бессмертие тела, которое усопший оставил в этом мире, в то время как краснодеревщики, скульпторы и ювелиры украшали его последнюю обитель обязательными изображениями ждущих царя по ту сторону жизни удовольствий — корзинами с фруктами, изваяниями наложниц и ларчиками и кувшинами с благовониями. Непроизвольная ирония, обусловленная традициями, амфоры с вином соседствовали с конопами, содержавшими в себе внутренние органы, которым при жизни полагалось переваривать фрукты и вино, а член и в загробной жизни призванный удовлетворять желания усопшего — и его вырезанных из дерева наложниц отрезали от тела, чтобы потом приставить к нему снова. Наконец погребальный кортеж отправился к полям Маат. Там, в выдолбленной в скале усыпальнице, тело умершего монарха упокоится по всем правилам древнего ритуала. Место захоронения было приготовлено еще при жизни царя, поскольку в стране хора фараоны, едва успев обжиться в своих земных дворцах, начинали готовить себе последнюю обитель. Осознание того, что грань между миром бренным и миром потусторонним, куда неминуемо отправляется каждый, танка, нисколько их не огорчало, напротив, помогало решать дела этого мира. Для Парамессо это были вторые царские похороны, а вот Птахмос присутствовал на погребальной церемонии подобного масштаба впервые. Широко раскрыв глаза, он следил за развертыванием пышного ритуала – Каждый раз, когда это позволялось правилами этикета, он задавал наставнику Тиа вопросы относительно церемонии. Тогда же он совершил и достопамятную оплошность. Когда они прибыли к некрополю, Птахмос спросил, «Мой дед Ахнатон тоже здесь похоронен?» Сеттия, которого в это время не было рядом с семьей, этого вопроса не слышал, в отличие от Туи, Тии и Парамессо. Наставник строго посмотрел на Аптахмоса и прижал указательный палец к губам. «Твой дед — Рамсес, и сегодня мы сопровождаем его в последнее жилище», — в полголоса сказал он. «Может, по причине нежелания понимать, а может, и по скудоумию, но Аптахмос не сразу осознал, что совершил оплошность. Слова наставника следовало понимать так. У тебя нет иного деда, кроме Рамсеса». Мальчик стал задавать вопросы реже. По возвращении в Уассет Туи не стала рассказывать супругу об этом инциденте и запретила Тии и Парамессу упоминать о нем. Сетти наверняка отчитал бы Птахмоса, а момент для этого был неподходящий. У Сети было достаточно забот в связи с предстоящей коронацией, и члены семьи старались лишний раз его не беспокоить. Парамессу снова охватило лихорадочное возбуждение, предстоящее восхождение на трон его отца – под царственным именем Сети Менмаатра, являлась вторым этапом пути, приближавшим его к короне. Сознание того, что Птахмос старше, отравляло его душу сильнее яда. Он даже стал подумывать о том, не подбросить ли сопернику в постель гадюку, сестру Ника и Рика, детей мерзкого опопа. Но для человека укус змеи не всегда смертелен, да и потом где раздобыть гадюку — Принцу не так-то просто заполучить самое обычное животное, не говоря уж о змее. Во время церемонии воцарения Сети, воплощенного сына Амона, Парамессу пришлось смириться с тем, что теперь Птахмос стоял рядом с ним, на месте, которое во время коронации Рамсеса I занимал Пасемоссу. Парамессу ни разу не заговорил с ним. Придворные и высокопоставленные чиновники из провинций, наместники, жрецы и военачальники пытались прочесть на лицах принцев хоть какой-нибудь знак, который позволил бы им больше узнать о том, как расположились звезды над страной Хора. Но лица обоих мальчиков, волей судеб ставших братьями, были непроницаемы, как маски, и любителям пересудов пришлось довольствоваться созерцанием первой царской супруги Туи, и ее дочери Тии, щедро удовлетворявших их любопытство. Обе лучились радостью и без счета рассыпали вокруг улыбки. Когда Сети, воскреснув, взошел на трон, те, кто присутствовал на коронации его отца, невольно сравнили двух монархов. Тело сына не было таким развитым и мускулистым, как у отца и предшественника на троне, и все же от него исходила внутренняя сила — Проще говоря, царственное тело стало более хрупким, но разум приумножился. Такие, как Сети, больше полагаются на здравый смысл, чем на силу своей длани. За коронацией последовало пиршество, во время которого внимание Парамессо привлек эпизод продолжительностью в несколько секунд, именно столько времени занял обмен взглядами между Птахмосом и Хуперптахом, верховным жрецом из Хетка Птаха. Жрец устремил на принца вопрошающий взгляд, тот ответил заносчивой улыбкой. Если бы у глаз был голос, окружающие могли бы услышать такой диалог. Так значит, ты теперь принц. Мои достоинства получили признание. Неужели мы не заслужили твоей благодарности? Вы отдали меня моим новым опекунам по принуждению. С этим Хуперптах и удалился. Негармоничные звуки музыкальных инструментов, нехвалебные воспевания, не извивающиеся танцовщицы, развлекающие гостей во время праздничного застолья не смогли отвлечь Парамессу от мысли, что Птахмос вынашивает какие-то тайные планы. Но какие? Животное, живущее в каждом человеке, кормит сознание своими подспудными догадками. Даже тонкий психолог обязан доброй частью своих самых возвышенных идей шакалу, коту, крокодилу или ястребу, который выносит в себя. Да, у Птахмоса были свои планы. Время шло, выкристаллизовывая подозрения, формируя мнения и характеры. Позиции приемного сына крепли, равно как и настороженность Парамессо, Птахмосу исполнилось десять, и все обитатели казарм и административных зданий знали, что Сети намеревается назначить мальчика главнокомандующим армией. Это было всего лишь почетное звание, однако этим своим жестом Сети признавал за Птахмосом право стать своим наследником. Кровь Промессу бурлила от негодования, даже Тия был огорчен происходящим, хоть и старался этого не показывать. Неужели фараон ослеп или поддался душевному недугу, делающему человека рабом решений, которые он принял, думая, что прав, и не замечая, что его правота спорит с реальностью? И Парамессу решился прибегнуть к своему секретному оружию. Вот уже много месяцев подряд Птахмос периодически отлучался из дворца на два-три дня под предлогом, что выполняет приказ коменданта казармы, Сетти до поры до времени ничего не знал об этом. И вот однажды вечером он заметил, что Птахмоса нет за столом, и поинтересовался, где он. Хранитель вечерних тайн сообщил, что достопочтенный принц отбыл в провинцию. Сетти, вслух похвалил за служебное рвение того, кого ныне называл сыном. И что хуже всего, скульпторы уже работали над новым барельефом в храме Омона в Карнаке, на котором Птахмос был изображен следующим за колесницей своего отца. Парамессу отправился в казарму и выяснил, что комендант ничего не знает о таинственных отлучках Птахмоса. Из всего выходило, что Птахмос лгал. Парамессу поделился своими открытиями стия. «И что ты намерен предпринять?» — спросил тот. «Ложь говорит о существовании тайного» и достойного осуждения плана. Птахмос лжет, потому что не сомневается, если кто-то дознается, куда он ездит, его ждет наказание. Именно так. Я хочу, чтобы за ним проследили и узнали, где он бывает. У тебя больше возможностей. Найди мне подходящего человека. Тиа задумался. У меня есть на примете один писец, хитроумный и преданный, пообещай ему свою защиту на случай, если его раскроют. «Обещаю». «Ты сможешь заплатить ему за работу?» «Я могу попросить кольца у матери. Сколько?» «Много не надо. Десяти медных колец хватит. Я приведу его к тебе сегодня после обеда». «Песец? Подросток с веселым плутоватым лицом и каламом, сунутым за ухо. Знак того, что он умеет читать и писать. Звали его имени Мипет. Парамессу объяснил ему суть задания — выяснить, где бывает принц Птахмос во время своих отлучек из дворца. «Мне придется взять где-нибудь на время осла», — сказал имени Мипет. «Сколько это стоит?» «Не очень дорого. Пять или шесть медных колец». Парамессу дал ему десять, имени Мипет поцеловал ему руки. «Ты должен молчать, как камень», — добавил Парамессу. «Твое доверие, достопочтенный принц», скрепило мои уста нерушимой печатью. Через три дня имени Мипет явился с отчетом. «Я следовал за принцем Птахмосом, твоим братом, больше двух часов, пока мы не оказались в деревне, которая называется «Десять шакалов», это к северу от уасета. Слежки он не заметил, а если и увидел меня, то принял за крестьянина. В деревне он остановился у старика по имени Седьям Атон, Бывшего жреца Атона, теперь живущего в скромной хижине, у него он провел ночь. В дом заходили еще двое или трое. Седьем Атон, так его зовут. Ухо Атона. Нехорошее имя. Люди давно не носят такие. Парамессо вспомнил, какой вопрос задал Птахмос на похоронах Рамсеса. Мой дед Эхнатон тоже здесь похоронен. Неужели Птахмос хранит верность культу, установленному его предкам. Но откуда бы мальчику знать о нем? Неужели он вынашивает коварные планы? Тебе не удалось разузнать, о чем они говорили? Нет, достопочтенный принц, но я могу это узнать. Как? Сэдьем Атон живет за счет подаяний. Если я принесу ему дар, он обязательно пригласит меня в гости. Па Ромессо на мгновение задумался... Потом призвал к себе управителя дворца и приказал выдать имени Миппито мешок смеси зерен пшеницы и ржи и глиняный кувшин с вином. Протягивая юному песцу десять медных колец, он сказал, «Жду тебя с новостями». Парамессу и Тия обменялись взглядами, им оставалось только вооружиться терпением. «Мы уже знаем причину его скрытности», — сказал Тия, — «но нам нужны доказательства». Имени Мипет явился с отчетом только через 10 дней. Седьем Атон рассыпался в благодарностях и заверил меня, что я — реинкарнация бога Атона, явившаяся скрасить его старость. Он предложил мне разделить с ним трапезу. Я увидел, что принц Птахмос принес ему много еды — мясо сернобыка и медовые лепешки. В доме было еще трое юношей — Двое из них оказались деревенскими песцами им лет по 15-17. На самое почетное место занимал принц, твой брат, несмотря на свой юный возраст. Седьем Атон относится к нему с огромным почтением. После обеда и ужина жрец некоторое время посвящал обучению, рассказывая о превосходстве Бога Атона, который есть свет и жизнь и источник всего сущего, в том числе и вторичных богов. Судя по всему, он отождествляет Атона с Атумом. Примечание Атум – бог-создатель вселенной. Конец примечания. Рамесу и те были потрясены услышанным. «Твой брат, принц, посещает седьем Атона в третий, двенадцатый и двадцать первый день каждого месяца», добавил Мипет. «Слышал ли ты что-нибудь еще о принце Птахмосе?» спросил Парамессу. Юный писец смутился. Да простит меня достопочтенный принц, но я слышал, как Седьем Атон заявил, что, взойдя на трон, Птахмос в своей бесконечной мудрости восстановит старый порядок и утвердит превосходство Атона бесконечного и всеобъемлющего. Парамессу откинулся на спинку стула. — Возможно, тебе придется подтвердить эти слова под присягой, — сказал он. — Я твой преданный раб. Парамессу дал песцу десять медных колец и отпустил в Освоясе, посоветовав не попадаться на глаза Птахмосу и ждать дальнейших указаний. Когда имени Мипет вышел из комнаты, Парамессу и те какое-то время молча смотрели друг на друга. «Что ты теперь будешь делать? Я не могу скрывать это от моего божественного отца. Тогда я стал бы сообщником Птахмоса. Божественный Сети Менаматра вот уже четыре недели отсутствовал. Он отправился на запад, чтобы призвать к порядку племена Ирема. Примечание. Регион на юго-востоке Ливийской пустыни. Конец примечания. О его победном возвращении возвестило ракатание труп. Компания прошла успешно, и египетские воины разбили этих неугомонных невеж, которые отказывались признать естественное превосходство страны Хора. В день своего возвращения от ужинов он намеревался переделать массу дел, в том числе принять наместника одной из провинций, обеспокоенного тем, что какая-то банда постоянно грабит царские зернохранилища. Поэтому он предложил сыну перенести разговор, о котором тот просил, отведя отца в сторонку, на более позднее время. «Божественный и славный отец, я бы не осмелился просить у тебя аудиенции сегодня вечером, — Если бы речь не шла о срочном и важном деле, — Сэти сделал нетерпеливый жест. — Не представляю, о чем таком уж срочном ты хочешь рассказать. Что ж, я тебя слушаю, но будь краток. Я прошу, божественный отец, чтобы ты призвал Тия. Сетти удивленно поднял брови. — Пусть его позовут. Под озабоченными взглядами Туи и Птахмоса, трое Сэти, Парамесу и тиа направились в комнату смежную с трапезной, Парамесу кивнул именно Миппето, спрятавшемуся среди слуг, которые прислуживали царской семье за столом. Песец едва заметно кивнул в ответ. «Слушаю тебя», — сказал фараон, садясь. «Отец, вот уже несколько недель Птахмос тайком посещает деревню Десять Шакалов, где учится у жреца Атона. Этот жрец заявляет, что когда Птахмос унаследует трон, он восстановит единобожие». Сети нахмурился. — Я не могу поверить в правдивость твоих слов. Слишком серьезные и неожиданные эти обвинения в адрес мальчика, который до сегодняшнего дня не давал мне повода усомниться в своем послушании, — заявил он гневно. — Наверняка это происки интриганов и завистников. — И это то неотложное дело, о котором ты хотел поговорить. — Божественный отец, я абсолютно уверен в том, что говорю. Сэти пришел в замешательство. Его вопрошающий взгляд обратился к те, тот кивнул. «Твое величество, у твоего сына есть свидетель». «Свидетель? Так об этом известно многим? Я хочу увидеть этого свидетеля». Парамессу вышел из комнаты и сделал знак имени Мипету. Юный песец направился к нему. Их с Парамессу разделяло не больше тридцати шагов. Но на полпути, ко всеобщему удивлению, Птахмос бросился к песцу, Схватил его за руку и стал хлестать по щекам, выкрикивая «Презренный предатель! Шпион! Змей! Ты не явишься перед дочей моего божественного отца!» И он выхватил свой кинжал, но Парамес уже стоял рядом с ними. Он схватил Птахмоса за руку, и имени Мипету удалось вырваться. Птахмос ударил Парамессу кулаком, однако он недооценил своего соперника. Уроки борьбы не прошли для Парамессу даром, Точным движением он заломил Птахмосу за спину руку, в которой тот сжимал кинжал. Птахмос вскрикнул от боли, и оружие упало на пол. Парамессу ногой оттолкнул его подальше. В трапезной раздались крики, громче всех кричал Птахмос. Ему вторило Туи. «Схватить его!» — приказала она. Подбежали охранники и схватили Птахмоса. эти, услышав шум, вышел из соседней комнаты, и, не помня себя от удивления, созерцал эту сцену. «Подведите его ко мне!» — приказал он охране. Вернувшись в комнату, он сел. Лицо его перекосилось от гнева. Перед ним стали все четверо. «Божественный отец!» «Вот свидетель!» — писец начал было Парамесу. «Негодяй! Крысиный помет!» — вскричал Птахмос. «Молчать!» — громыхнул Сетти. Но Птахмоса было не остановить. И ты, ты, мой названный брат, предатель, наемник Апопа, гнев взял верх и с эти вскочив ударил Птахмоса по щеке. Если ты не замолчишь, я прикажу заковать тебя в кандалы. Фараон сел, переводя дух. Твое возмутительное поведение красноречивее любых доказательств. «Так значит, ты планировал восстановить культ Атона?» Птахмос молчал, опустив голову. «Ты вкрался ко мне в доверие. Я считал тебя своим старшим сыном, и ты меня предал». Птахмос не просто проиграл, он был уничтожен. «Тия, позови охрану», — приказал Сети. Солдаты, ожидавшие у дверей, вошли в комнату. «Охрана, приказываю взять младшего командира Птахмоса под стражу» до тех пор, пока я не решу, как с ним поступить. Птахмос, со всех сторон окруженный охранниками, обернулся и, обращаясь к Парамесу, зло бросил. «Ты и правда сын Сета, убийца Осириса!» «Но ты не Осирис, поверь мне, и даже не Хор!» Примечание. Хор — сын Осириса, тоже преследуемый Сетом, конец примечания. Охрана увела принца. Сетти мертвенно-бледный и безмолвный встал и вышел из помещения. За ним последовали другие охранники. Удрученные Парамессу Тиа и имени Миппет остались в комнате одни. Они долго молча переглядывались, потом тоже вышли. Парамессу поднял с пола кинжал того, кто мог быть ему братом. Символический жест. Он отнял у соперника его оружие.